Глава двадцать четвертая. Припирамидился. На сей раз Незнайка решил не хитрить и не лениться обраться за любую тяжелую работу. Правда, больше всего ему хотелось поработать отбойным молотком или повозить на сиропоплане ил песок на крыше небоскребов. Но всей газированной техникой заведовали настройки Винтик со шпунтиком. Поэтому Незнайка пошел к ним и начал просить. «Винтик, можно?» «Нельзя!» — отрезал механик. «Почему нельзя?» Ты же меня даже не дослушал. А что тебя слушать? Тебе ничего нельзя. Дашь тебе исправный прибор, и к вечеру от него останутся рожки до да ножки. Какие еще рожки до да ножки? У вашего отбойного молотка нет рожек и ножек. Есть только колеса и шланг. А у сиропа плана вообще только крылья. Тем хуже для этих механизмов. После тебя у сиропа плана не станет крыльев, а у отбойного молотка колеса или шланга. А может, и того хуже. Даже самого отбойного молотка не будет. Ну что ты, Винтик, я буду очень аккуратно работать. Дай поколоть асфальт молотком отбойным. Нет, ни за что, не упрашивай. Незнайка сделал кислую физиономию и отправился клянчить сиропа план у шпунтика. Шпунтик, милый, дай слетать пару раз. поди забор, попрыгай. Зачем же? Ну, потренируйся пока. Зря ты, шпунтик, надо мной смеешься. Может быть, во мне великий летчик пропадает. «Губишь, можно сказать, природный дар!» Шпунтик смутился, что губит природный дар, пробубнил себе поднос какое-то оправдание и сказал погромче. «Ладно уж, слетай раз-другой, но смотри, машину не загуби!» Незнайка ужасно обрадовался. Тут же залез в кабину и, припоминая, как управлял аппаратом Шпунтик, неуклюже взлетел и направился к реке Заилом. Первый перелет прошел благополучно, и Незнайка взял курс на реку второй раз – На обратном пути он уже чувствовал себя опытным летчиком и управлял планом небрежно и легкомысленно. Когда он летел над рекой вдоль набережной, ему в голову пришла безрассудная мысль. «Скучно по прямой летать. Лучше показать всем, какой я классный пилот. Полетаю промеж фонарей». Не успел он подумать хорошенько, как поменял курс и начал носиться зигзагами среди сотен фонарей. «Смотрите!» закричала малышка, которая выгуливала по набережной ручную ящерку на поводке. И «Сейчас он все фонари пошибает!» Незнайка действительно увлекся фортелями и стал все чаще и чаще зацеплять крыльями фонари. Но так как механики все делали крепким, то крылья сиропа плана оказались прочнее фонарей. «Дзинь-бам, тынь-тынь-тынь», стучали крылья по фонарям. Сначала Незнайка и сам испугался, что серопа-план развалится. Но скоро его опасения рассеялись, наоборот, начали разваливаться фонари. За пролетевшим Незнайка оставалось просика, разбитые стекла и покосившиеся столбики. И хотя мало кому в городе нравилось офонаревшая набережная, все же послышались упреки. «Безобразие! Какой лихач! Что он себе позволяет?» Но за Незнайку вступились некоторые сторонницы цветочной революции. «Ничего страшного, по новому плану здесь десять раз будет уменьшено количество фонарей, а на их месте посадят лютики и резиду». Такая поддержка еще больше распалила Незнайку. «Надо что-нибудь такое сделать, чтобы все увидели, что я еще и мастер высшего пилотажа». В это время он уже летел над самим городом. Прямо по курсу была застекленная пирамида над подземной площадью. «Сейчас я сделаю над стекляшкой мертвую петлю и приземлюсь. Вернее, при пирамиде на самом верху и скачусь потом вниз, как на санках». Подумал Незнайка. Он поддал двигатель газировки и круто взмыл вверх. Ему удалось совершить мертвую петлю, И все столпившиеся внизу коротышки с замирающим сердцем увидели, как сиропоплан после этого стремительно стал снижаться к вершине пирамиды. Миг спустя сиропоплан врезался в стекло, пробил в нем дырку и стал торчать хвостом вверх. От резкого удара незнайка не удержался в кабине и, вылетев кувырком на стеклянный склон пирамиды, заскользил вниз с криком «Братцы, держите меня! Ловите меня внизу, а то я точно в лепешку расшибусь!» Многие зрители сразу бросились к подножию пирамиды, куда уже приближался Незнайка. Он распластался по стеклу и пытался хоть как-то замедлить свое скольжение, хватаясь за любую неровность. Но архитекторы и строители сделали прозрачную пирамиду таким образом, что стыков между отдельными стеклами почти не было. Поэтому Незнайке никак не удавалось сцепиться пальцами. И он вертелся, как юла вокруг собственной оси. Когда он оказался у самого асфальта, его тут же подхватили и поставили на ноги. Кто-то поймал его шляпу, которая сильно от него отстала и скользила вниз не спеша. Шляпу нахлобучили ему на голову. Но в этот миг через толпу стал продираться разъяренный шпунтик, который издалека наблюдал крушение своего серопа-плана, и кричал «Ага! Скатился, не запалился, а план погубил! Голову тебе отвинтить надо!» Незнайка, еще не пришедший в себя после фигур высшего пилотажа и незапланированного скоростного спуска, Все же сразу понял, что он натворил дел и решил спасаться. Но кругом теснилась плотная толпа. Единственный свободный путь был наверх, опять на пирамиду. Не Незнайка, чтобы не так сильно скользить по стеклу, сбросил ботинок и носки — благо второй ботинок уже улетел во время спуска — и бросился на четвереньках вверх. Он карабкался все выше и выше, а шпунтик видит отчаянно вопил. Вотайте его, держите негодника!» Незнайка тем временем наискосок добрался до середины ближайшего ребра пирамиды и стал также на четвереньках, притормаживая ладошками голыми пятками, скатываться по другой грани. Пока шпонтик проталкивался сквозь толпу, Незнайка быстренько спустился с другой стороны пирамиды и убежал прятаться к себе на плот.